Глава 30. Агрессивная среда. Зунок Кукамама представляла собой совсем небольшой мирок, площадью около 200 квадратных километров. В ее центре возвышалась гора Ивайчан, по преданию названная в честь создателя этого мира. На склоне этой горы располагался единственный город – Кахабамба, ютящийся на многочисленных террасах горных выступов. Домишки одноэтажные, ярко разукрашенные, жители явно любят богатые краски и не жалеют применять их к месту и не к месту. Судя по часто встречающимся скульптурным композициям в виде скалящихся башков, лучистого солнца и лам, Зуна несла в себе отпечаток перуанской культуры, который со временем закрашивался, зарастал грязью и разрушался. В итоге от него остался лишь фон. Нынешние жители уже давно имели собственную культуру и традиции, сохранив отголоски труда создателя только как рудимент. Особенно много здесь было статуй лам. Они были разных размеров и также несли на себе ярчайшие цветные узоры. При этом живых лам в этой зуне не обитало. Одной из характерных особенностей зуны являлось полное отсутствие растений. Их здесь заменяла некая органика, имеющая самые различные формы. Например, вместо травы здесь росло... Нечто напоминающее бутылочного цвета ковер с высоким ворсом. И при этом оно было живое. Деревьев тоже не было. Были шатровики, гуттаперчевые коряги, растущие из земли сразу дюжины кривых стволов, соединяющихся воедино, словно каркас чума, и густо покрытых мягким желтым мочалом, а также дендрогомы, требующие вообще отдельного описания. Экзодром в Кукамайме действительно был, но такой маленький, что кроме Адалиски на нем умещалось не больше двух экзокрафтов, сходных с ней по размерам. В данный момент здесь находился Мааский грузовой экзокрафт-бродяга, что говорило о присутствии здесь представителей Мааса. Не успел Фархад спуститься по аппарели, как его окружила группа людей в разукрашенных накидках, хитонах и странных шапках. Аборигены наперебой тараторили. «Работа, работа, чинить, помощь! Что умеете!» словно ворон каркнул им изнутра к из крафта Боцман. «Все, все умеем!» — резко сникли те, испугавшись его появления. «Корпуса выправляете? Вмятины. Понимаете?» «Вмятины выправлять, да, это делать!» — закивали люди. «Боц! Да ну их к шайтану!» — повернулся Фархат. «Как бы не сломали больше, чем починили. Может, и без них разберемся, да?» «Без них будешь сам по обшивке ползать с инструментами. Я уже задолбался после каждой трансляции этим заниматься». «Они ведь не за бесплатно работать будут!» Капитан поглядел на собравшихся и спросил. «Сколько просите?» «Три!» Те выставили вперед три пальца. «Три за фракхору!» «Фракхоры, это что? «Это местный час, у них почасовая оплата», — объяснил Боцман. «А три чего? Фракса?» «Пунгу, три пунгу», — ответили рабочие. «Местные монеты, идет по курсу 300 пунгу за фракс, по крайней мере, так в зунопедии сказано». «Это меняет дело», — обрадовался Фархат. «Пожалуй, я готов вас нанять». Раздав указания рабочим и проследив, чтобы те не лазили внутрь долиски и не стащили чего, капитан деловито вытер руки тряпицей и подошел к боцману, который стоял возле высокой решетки с толстенными прутьями, что огораживал экзодром со стороны обрыва. «О чем задумался, брат?» – спросил Фархат. «Да вот, думаю, для чего тут все огорожено такими вольерами. Мы тут как в зоопарке, только в роли зверей. С той стороны все равно обрыв никто не пройдет, разве что альпинисты». Наверное, поставили, чтобы экзокрафт с площадки не свалился. Это же тупо. Тупо. Но мы с тобой не такой тупизм видали. Ботман потыкал свой инфоком и продолжил разговор. Зунопедия говорит, что в низине обитают какие-то опасные существа. Неужели они настолько опасны, что требуется устанавливать решетки с прутьями в руку толщиной? У меня больше опасений вызывают вон те ребята, Фархат указал на бродягу. Моасцы? Чего их опасаться? Они же повсюду. Расползлись по ноосфере, как тараканы. Ты забыл, что мы учудили в Маасе перед тем, как оттуда свинтить? Ну, вообще-то, если бы не мы, то неизвестно, существовал бы Маас до сих пор. Об этом знаем только мы, а они считают нас террористами. И поди докажи им, если опять вляпаемся в передрягу, без лиши будет не обойтись. Только нас может все разрулить. Кстати, где она? Не знаю, Боцман пожал плечами. Исчезла, как только мы призунились. Коссома, опять что-то мутит у нас за спиной. Не то чтобы я ей не доверяю, но вот такое поведение как-то не располагает к доверию, да? Это же сальфификарий. У нее могут быть секреты, в которые нам лучше нос не совать и вообще держаться от них как можно подальше. Меньше знаешь, крепче спишь. Лично у меня неведение вызывает паранойю. Их диалог прервал седой бородатый старик в местной накидке. Приветствую, чужестранцы! Что привело вас сюда? заговорил он на распев. Отец, ты в курсе, что любопытство не порог, но большое свинство? моментально отшил его Фархат. Эй, грубиян. Сразу видно, басурманин. Лишер? — тут же узнал старика Боцман. — А почему ты дед? Мало нам одного деда. — Я узнал, что на этой зоне существует традиция почитания старцев, — ответил Лишер. — К старикам тут относятся с особым почтением, поэтому в таком обличии мне будет проще выведать информацию. — А почему преподобного не задействовать? — Один старик хорошо, а два лучше. — Что скажешь о наших друзьях с Мааса? спросил Фархат у Лишера. — У них тут предприятие. Единственные на всю зону. Добывают какой-то минерал. Я не стал вдаваться в подробности, понял, что работы ведутся не вполне легально, и в самом Маасе их за это поголовком не погладят, поэтому они ведут себя тише воды, ниже травы. Если транслируешься на зону и видишь поголовную нищету местного населения, значит на этой зуне обосновались дельцы с Мааса, вздохнул Боцман, латифундисты чертовы. У них есть средства связи, лишь указал на горную вершину, под которой торчали параболические антенны ретранслятора которые можно использовать, чтобы усилить наш сигнал для контакта с Аликом. влам вот сюда без спроса мы сходу не будем, и попробуем попросить разрешения у хозяев станции по-хорошему. Не думаю, что они встанут в позу. Биг босс местной конторы сейчас находится у себя дома, в районе Калексиколь, неподалеку отсюда. Я отправлюсь к нему немедленно. Если хотите, можете составить мне компанию. Да, а что еще делать? Ботсман оттолкнулся от решетки, к которой все это время прислонялся. Я с тобой. «А я останусь, прослежу за этими», — Фархат кивнул в сторону рабочих, — «чтобы не отвинтили с корпуса чего лишнего, не доверяю я им». Во времена своего благоденствия город Пуп занимал обширную площадь по обе стороны реки Италь. Там процветали ремесло, промышленность и наука. Мир кукамама был самодостаточен, а его народ счастлив. Было так при царе Хуане IV и продолжалось до эпохи слияния миров, когда наш мир проходил через Эришкигаль. Время, прозванное впоследствии «Долгой ночью», когда тьма покрывала все вокруг, и лишь далекие вспышки то и дело озаряли границы маленького мира, в котором никогда не было молний. Поговаривали, что вина лежит на колдунах Атааля, что они, воспользовавшись тонкостью пересекающейся материи, создали врата между мирами. Но никто из горных колдунов даже перед лицом смерти в этом так и не признался. Когда рассвет наконец-то пролил на нас ясность, Долгожданного дня сердца наши, воспылавшие радостью, были немедленно огорчены скверными новостями о чудищах, появившихся непонятно откуда. Сначала эти чудища не решались подходить к пупу, но затем становились все наглее, появляясь в пригороде и пугая бедных граждан. С, с этого момента начался великий упадок. И висячие сады высохли, и берега Итля обмелели, и чудовища пришли больше домов. Ни ограды, ни рвы не могли сдержать их. И оружие наше едва с ними справлялось. Окраины опустели, центр пупа превратился в сплошной палаточный лагерь. Голод, болезни, преступления начали раздирать наш мир изнутри. Все чаще стали звучать призывы покинуть пуп и уходить на Ивачан. Но как можно все бросить? Как можно предать любимый город, оставив его на растерзание чудовищам злого мира? Немыслимым это считалось, и мы боролись сколько могли. Когда погас огонь жизни малолетнего царя Хуана V, не оставившего потомства, народ понял, что выбора у него не осталось. Первые группы беженцев начали покидать пуп. Люди впрягались в повозки, самодвижущиеся автомулы уже не работали, закончился электроген. Фабрики были заброшены, разграблены, заселены беженцами с окраин и, и бандами. Жить на улицах стало совсем опасно. Бандиты и воры являлись меньшим злом, а большим злом были чудовища, приходящие в город на охоту. Каждый фрагдий люди досчитывались двух-трех соседей, а то и десять. Целые семьи исчезали бесследно. Надежда покинула нас. Башня связи все еще посылала в великое всемирие просьбы о помощи, но никто нам не отвечал. Что стало с теми, кто не ушел из пупа? Наша группа была последней, и мы, побросав все свои пожитки, бежали в страхе, карабкаясь по склонам Ивачана и срываясь вниз, потому что чудовища преследовали нас до самого Атааля. После нашей группы на гору не поднялся никто. Те, кто остались в городе, остались в нем навсегда. Лето Сени. Исторический цикл Кукамама. Колоксиколь был построен на широком выступе, где когда-то находились сельскохозяйственные фермы. Дома здесь кардинально отличались от классической архитектуры местного мира и были построены согласно требованиям выходцев из Мааса. Прямоугольные, компактные, сплошь застекленные, выкрашенные в один и тот же серомышиный цвет. Весь район был окружен двумя линиями заграждения. Снаружи такая же толстая решетка, как на экзодроме, а внутри каменная стена с электрифицированной системой под большим напряжением. Район питался от своей личной электростанции. Располагался он аккурат под антеннами ретранслятора, от которых тянулись толстые, хорошо заизолированные кабели. Пройдя по узенькой козьей тропке, лишь и Боцман остановились перед закрытыми воротами. «Кто-то там?» – послышался голос в ответ на нажатие кнопки звонка. Голос этот явно принадлежал местному жителю, работавшему у маасцев кем-то вроде консьержа. «Мы пришли к лебогранду, — сказал Лишер. «А он ждет вас?» «Если мы пришли, значит ждет». Хм. Консьерж по ту сторону ворот задумался на минуту, после чего все-таки решил их впустить. «Входите». Теперь гости смогли его рассмотреть. Это был действительно местный мужчина, но одетый по моде мааса. Фрак сидел на нем, как на корове седло. «Благодарим». — учтиво кивнул Лишер. — Раз уж вы так любезны, не могли бы вы также указать нам дом гранды Да он живот, тоткнул пальцем в трехэтажное здание башенку, самое высокое из всех в районе. — Еще раз благодарим вас! Лебо Гранд, вечно улыбающийся толстячок, в штанах с подтяжками и смешном цилиндре отдыхал в кресле качалки на лоджии третьего этажа своей маленькой виллы. Казалось, что этот человек улыбается, даже когда злится. — Лепка! — послышался с первого этажа голос жены. — рог валить Пипса! Тут фус! — Спак! — ответил тот тихо, а затем, повысив голос, — Спак! — Фляки какие-то к тебе! Кто они? — Дерьмом не владею! Гони их! — Прогнала бы, Спак! Да тут старая фляка! — Фус-фляк! — с очень большой неохотой хозяин выбрался из кресла и, шаркая тапочками, начал спускаться вниз по лестнице. — Хао! — поприветствовал его Лишер. — Вы Гранд? Они с ботманом продолжали стоять на пороге, за которой их не пускала тощая и длинная жена Леба с острым вздернутым носом. «Ну я, а вам чего надо?» Толстяк с удовольствием захлопнул бы дверь перед пришедшими, но местные законы предписывали ему уважать старого человека. «Меня зовут Лишер фон Штиль». «Фон Штиль?» Хозяин быстро сменился в лице и снял с головы цилиндр. «Вы из рода фон Штилей, Что живут в Катислянде?» «Собственной персоной», — улыбнулся старик. Пипса! крикнул Грант на остолбеневшую жену. Мы чуть не учудили Фуз. К нам пришел такой Блобс, а мы с ним как фляки. Быстро на кухню готовь трагваль. А мы, господа, пройдем в гостиную. Супруга тут же умчалась готовить угощение, а Лиша с боцманом прошли вслед за хозяином дома. Массы должны держаться моасцев, где бы ни встречались, лебезил леба, расставляя чайные чашки на столе. Это важно, особенно когда к такому скромному федже, как я, приходят в гости почтенные силугиты из столь уважаемого семейства. Прошу простить меня и мою супругу за столь грубый прием. Не просто определять статус земляков без балахонов». «Все в порядке», — успокоил его Лишер. «Мы не в Маасе. Здесь можно вести себя проще». «Рад, что вы не обиделись. Так что вас привело в этот захолустный мирок, господа?» «Крушение». Лишер поведал ему историю, приключившуюся с ним на Царвадане. Леба слушал, качал головой, цокал языком и ужасался. «Вам несказанно повезло!» — воскликнул он, дослушав рассказ до конца. «Не знаю, что бы я делал на вашем месте. Наверное, струсил бы и остался там куковать. А вы смельчаки, право! Подумать только! Царвадан отрезан от ноосферы. Флячные метаморфозные бури!» «Чтобы продолжить наше путешествие, нам нужно найти одного важного человека, отколовшегося от нашей группы», — перешел к делу Лишер. Для этого мы бы хотели воспользоваться мощным ретранслятором». «Я понял. Вы имеете в виду наш ретранслятор?» Грант потыкал пальцем в потолок. «Именно. Наш ретранслятор вам не поможет. Он настроен только на МААС. Его можно перенастроить?» «Нельзя!» Не сдержавшись, выкрикнул Леба и тут же опомнился. «Извините. Но, но действительно нельзя. Это ваш личный запрет?» В голосе Лишера появился холод. «Поймите, здесь не все так просто». А может быть это вы все усложняете? Стоп, стоп, вовремя присек конфликт Боцман. Господа, к чему этот негатив? Давайте разберемся как земляки. Досточтимый Лишер просто не понял причину отказа господина Гранда, а господин Гранд просто не хочет выносить ссор из избы. Что ты имеешь в виду? Спросил Лишер. А то, что разработки на Кукамаме ведутся, как бы это помягче сказать, не вполне законно, и лицензия у господина Гранда, если есть, то не вполне официальная. Верно, господин Гранд? Я опекусь за благо концессии. Один я, может, и был бы готов рискнуть. Но я рискую репутацией всех концессионеров, — съежившись, ответил Леба, готовый, казалось, спрятаться под стол от стыда и страха. «Ах, так вон оно что!» — кивнул Лишер. «Ну так нам и нет никакого дела до законности местного предприятия. Мы не сангениты. Нам всего лишь нужно воспользоваться станцией». «Если мы ею воспользуемся, то сдадим их с потрохами», — вздохнул Боцман. «Но сейчас же они ею пользуются». Да, но она наверняка настроена строго на МААС, более того, на определенные его приемники. Данные наверняка закодированы и передаются по зашифрованным каналам, чтобы никто ничего не заподозрил. Малейшая перенастройка и изменение передачи могут вызвать заинтересованность компетентных органов. Вы все верно изложили, Мизелор, закивал Грант. И что же нам делать? Лишь раскрестил руки на груди. А почему бы вам не воспользоваться станцией Пупа? Неожиданно подала голос супруга хозяина дома, вошедшая в гостиную с подносом угощений. «Ты в своем уме, женщина!» — взвился Леба. «Кто тебя просил рот раскрывать? Да еще и предлагать такое уважаемым господам-силугитам!» «Простите, простите!» Тарелки на подносе зазвенели, отдроживая в руках. Я просто подумала... «Тебе не надо думать! Ты делай! Молча!» «Погоди, любезный Грант!» — озадил его Лишер. «Нам интересно, что хотела сказать ваша супруга. Так что за станция имелась в виду?» Поставив поднос на стол, жена виновато глянула на мужа. Тот презрительно отвернулся. «Станция в пупе. — пропищала она. — Пуп — это старый город аборигенов, в Низине. Там есть очень большая станция. Ее можно было бы увидеть даже из этого окна, если бы не ограждение. И что, она работает? Я слышала, что когда туземцы покидали свой город, они побросали там все свое добро, и станцию оставили включенной. «Все, уходи отсюда!» — не выдержал Леба. «Хватит морочить господам голову и загонять их в гарантированную могилу. Прошу вас, Мизилори, не слушайте глупую бабу, и даже не думайте отправляться в Пуп, там небезопасно, вы погибнете». А я не хочу, чтобы ваши смерти были на моей совести. Но вы же сами не позволяете нам воспользоваться своим передатчиком, Лишер перевел взгляд на него. Что нам остается? Оставайтесь у нас. Дождитесь своего спутника здесь. Это будет разумно. А может и вправду не стоит лезть на рожон. Помнится, Лишер ты говорил о том, что Алик нас сам найдет, напомнил Боцман. Говорил, кивнул тот. Но он может найти нас завтра, а может и через 10 стандартных лет. Передав ему сигнал, мы гарантированно ускорим его прибытие. «Ну, раз так, выходит, что выбора у нас действительно нет», – хлопнул себя по Боцман. «А почему, собственно, Низина так опасно? «Монстры», – коротко ответил Леба, косясь на окно. «Жуткие, прожорливые, огромные. Они там повсюду». «И не было никакой возможности с ними разобраться?» – спросил Лишер. «Думаете, наши не пытались?» «Город Пуп был для нас главным приоритетом. В нем остались несметные сокровища старой цивилизации, добыть которые чесались руки у моего предшественника, организатора данной концессии». Было затеяно строительство тропы безопасности, от Атааля до самого Пупа. Было привлечено около сотни опытных наемников с превосходным вооружением. Когда тропа достигла пригорода, контингент охраны успел сократиться наполовину, а дальше стало еще хуже. Никаких сокровищ в городе кладоискатели найти не успели, зато нашли там смерть. Мой предшественник погиб во время очередной инспекции, проверяя уровень безопасности на раскопках. Говорят, что на него напала тварь размером с дом. После этого все работы в низине свернули. Я приказал закрыть выход на тропу безопасности и поставил там охрану. Поверьте, Мизилори, там внизу только смерть, а здесь безопасно. Монстры не могут забираться высоко в гору. «А если на экзокрафте туда махануть?» – размышлял Лишер. «Исключено! На шум экзокрафта монстры сбегутся сиюминутно, расковыряют обшивку, как консервную банку, и сожрут вас!» – качал головой Леба. «Вы туда сможете добраться разве что на танке, вот только танков у нас нет». «И как нам попасть в этот пуп?» Вы все-таки настаиваете на своем? Ох, фус. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. Вход на тропу безопасности находится ниже колоксиколя. Как выйдете из ворот, сразу поворачивайте налево и идите вниз. Там нет лестницы, поэтому осторожнее, не поломайте ноги. Как спуститесь, увидите наблюдательную башню. На ней дежурят два моих человека. Я выпишу вам особое разрешение и прикажу им выделить для вас транспорт. С большой неохотой сказал Грант. Когда окажетесь на тропе, нигде не останавливайтесь. — Жмите до самого города. Добравшись до пупа, не отвлекайтесь ни на что. Есть шанс, что монстры еще спят и не сразу на вас реагируют, поэтому торопитесь. Придется все делать очень быстро. — Мы справимся, — заверил его Лишер, поднимаясь за стола. На развилке за воротами они дождались вызванных с экзодромов Архада и Василия, после чего направились вниз по спуску к тому месту, где начиналась тропа безопасности. Василию было тяжело идти по узкой крутой тропке, он постоянно спотыкался, и боцман взял его под руку. Лишер всю дорогу рассматривал шпиль ретрансляторной вышки, торчащей вдалеке над сплошным месивом из переплетенных сухих деревьев. Ему казалось, что это были деревья. Кроме вышки, над мертвым лесом возвышалось еще несколько крыш и башенок, указывающих на расположение заброшенного города. Было также видно, как в ту сторону тянется дорога, обрамленная с двух сторон высокими решетчатыми оградами, чьи верхушки загибались на внешнюю сторону. Вход на дорогу был перегорожен и контролировался наблюдательным пунктом, выглядящим как огромный кирпич, поставленный на четыре ноги сваи. «Надеюсь, у них там нет приказа стрелять на поражение по всем, кто приблизится», – пошутил Фархад. «Леба заверил, что нет», – ответил Лишер. «К тому же у них там вообще, судя по всему, пожар». Он указал на дымок, тянущийся из пары узких окошек. «Гляди-ка и вправду», – присмотрелся Фархад. «Может, печку топят по черному? Сейчас зайдем и узнаем». Дойдя до лестницы, ведущей наверх в помещении наблюдательного пункта, Лишер стал бодро подниматься. Фархат последовал за ним. Последним поднялся боцман, а Василий остался дожидаться их внизу. Картина, увиденная путешественниками внутри, выглядела крайне специфично. Все помещение было заполнено густым приторным дымом. На стенах повсюду висели ковры, а пол был сплошь застелен одеялами и перинами. Там же, фривольно развалившись на подушках, предавались наркотическим усладам два маста наблюдателя. Кроме них здесь находился местный шаман в дурацком костюме, монотонно отплясывающий ритуальный танец. Охранники держали что-то вроде пиал на деревянных подставках, чтобы не обжигало руки. Внутри этих емкостей дымили угли, которые они время от времени ворошили палочками и блаженно вдыхали усиливающийся дым. Шаман был одет в бумажную одежду, плотно склеенную из множества старых облигаций, а в руке держал большую золотую воронку, которой постоянно размахивал и совершал движение. Словно пытался поймать в нее побольше дыма. Выглядело это одновременно странно и безумно. «Доброго фракциона вам!» – поздоровался Лишер. «А? Кого это принесло?» Один из охранников соизволил перевести на них осоловелый взгляд со зрачками, полностью покрывающими радужку. «Судя по ответу, вы – Моасид Фераки». «Чего?» «Значит, они». «Ну а мы, силугиты из Кальтислянда, извольте встречать нас подобающим образом». «Да хоть и реданцы». — дерзко ответил наглый охранник. — Балахонов нет. — Спакфуса, фляки. — Ты сейчас у меня договоришься, флячий фус. Лишер бросил на него скомканный листок бумаги. — Читать умеешь, макака обкуренная. Тот вялыми движениями развернул листок и начал прищуриваться, пытаясь разглядеть в потемках, что там написано. Помещение освещалось двумя гелевыми лампами, и прочитать в нем что-либо было непросто, даже находясь в трезвом состоянии. Но парень оказался весьма зорким, несмотря на то, что пребывал в наркотическом угаре. Прочитав письмо Гранда, он стал более вежлив, хоть и не намного. А что это вам туда? Удивился он. Не твое дело. Ты выполняешь что велел начальник. Ну, промычал заторможенный Моасид. Я открою ворота и дам вам автомулу с кучером. Но там ведь вас сожрут. Какой в этом смысл? Мы к тебе не за смыслами пришли. Оно ну быстро поднял задницу и выполнил приказ. Флячики, прогундел охранник, на четвереньках добираясь до выхода. Че им туда надо? Дерьмом не владею. Силугиты, сумасшедшие ученые. Развели тут бардак, возмутился Лишар, когда охранник исчез за дверью. Боцман и Фархат все это время с любопытством рассматривали камлающего шамана. У них тут вечеринка похож. Капитан осторожно поднял и понюхал оставленную охранником пиалку с, уголь с угольками. Фу, что за дурь, пахнет как кальян. Старайся поменьше дышать этой дрянью, ответил Лишар. Твой разум должен быть чистым и острым приступая через разбросанные подушки, боцман подошел ко второму охраннику и, присев на корточки, поинтересовался. А что это за концерт? Шаман, протянул тот равнодушно. Привлекает нам деньги. У нас в массе вклады. Они плохо растут. Шаман помогает, чтобы они росли. Ты, силугид, они понимаешь. Не знал, что в массе распространен шаманизм. Обычно народ там вообще далек от религии. Бог масса это деньги. «Вот именно! Если ритуал может привлечь деньги, то почему бы не воспользоваться? Два пунгу всего же — халява, а вклады растут!» «А что у него в руке?» — Боцман указал на шамана. «Шапка?» «Какая шапка?» — скрил охранник. «Это воронка продаж! Мы ее из масса привезли, чтобы тут привлекать деньги!» Воронка как бы ловит клиентов. Они тратят деньги, мы зарабатываем, ничего не делая. Ну ты тупой, силугид. Повежливее, наркоман, чертов. Дверь открылась, впустив немного свежего воздуха, и на пороге появился шатающийся второй охранник. Удивительно, как в таком состоянии он умудрялся перемещаться вверх-вниз по лестнице, не падая с нее. Видимо, успел выработать привычку. «Идемте со мной», — позвал он. Путешественники неслыханно обрадовались тому, что наконец-то можно уйти из этой душегубки. Внизу их ждал щуплый маленький мужичок из местных, рядом с которым тарахтел чудной агрегат, похожий на механическую лошадь, которая была приделана повозка фургончик. У лошади, как и положено, были четыре ноги, но они не ступали по земле, а вращали сложную систему колес и траков. Разбирающиеся в технике мужчины сразу определили, что когда-то давно механическая коняшка бегала своими ногами, и лишь потом ее переоборудовали, зафиксировав на сомнительный колесно-гусеничной системе. «Короче, вот Куату. Он гропает кучером на автомуле», — указал на мелкого, но чрезвычайно горделивого морщинистого мужичка охранник. «Договаривайтесь с ним. Ворота я отопру». «Куда хотите», — задрав свой крючковатый нос, спросил кучер. «За ворота», — ответил Лишер. «За ворота нельзя, там смерть только, поэтому...» «Десять пунгу!» Вытращив глаза и растопырив пальцы, прокричал Куату. «Идет. Нам только до пупа и обратно». «До пупа?» «Пятнадцать пунгу!» «Да ты обнаглел, слушай, да? Десять, значит десять!» Принялся давить его акцентом Фархат. «Пятнадцать!» Стоял на своем кучер. «Или сами идите!» «Двенадцать! Или пойдешь домой без денег!» «По рукам!» Треща, словно огромная заводная игрушка, Автомол въехал в открытые ворота на тропу безопасности, такую узкую, что если бы по ней шел пешеход, ему бы пришлось вжиматься в решетку, чтобы дать машине проехать. «Как у тебя это получается?» — спросил боцман у Лишера, сидящего напротив него. «Гипноз? Ты про что?» «Я про то, как ты вошел в доверие к местной шишке». а нет тут никакого гипноза. Главное знать правильные фамилии, которые можно упомянуть в нужное время и в нужном месте». У каждого человека в жизни есть фамилия, при упоминании которой он развязывает свой язык и готов к любому сотрудничеству. Порой всего лишь одно упоминание такой фамилии работает лучше угроз насилия и шантажа. Ловко. Эх, надо было пулемет захватить. Там, правда, всего половина ленты осталась, но все-таки вдруг придется от жутких тварей отмахиваться. Не беспокойся, для этого у вас есть я. Отгоню зверушек, если потребуется. Так-то оно так, но преподобного надо было оставить на Адалиске, зачем мы его потащили в это опасное место? Мне он там пригодится. Нужно будет расшифровывать местные письмена, которые уже давно никем не используются. Автомул, качаясь на рессорах, двигался между двумя высоченными заграждениями, за которыми все гуще и плотнее простирался лес. Это был необычный лес. То, что издали казалось переплетенными стволами, вблизи выглядело совершенно иначе. Каждое дерево представляло себя огромную человеческую фигуру, словно вырезанную из древесины. Этих фигур было очень много. Они росли из земли и сплетались друг с другом конечностями, образуя единые труднопроходимые дебри. «Любезный Куату!» — высунувшись из окошка, боцман похлопал кучера по спине. «А что это такое там, за забором?» «Дендрагомы!» — ответил тот. «Они из дерева?» Куату ничего не ответил. Путь занял не более десяти стандартных минут, после чего автомул совершил поворот в сторону, миновав сломанные внутренние ворота, за которыми огражденная зона расширялась. Здесь тоже повсюду росли дендрогомы. Машина не могла между ними протиснуться и остановилась. Пригород Попа, сообщил кучер и вытянул руку. Идите туда. Ты пойдешь с нами, сказал Лишер. 20 Пунгу! Ты пойдешь с нами! Старик Савификарий не шутил и, схватив строптивого куату за шиворот, стащил его с облучка, словно котенка. 12 так двенадцать, сразу сдался тот, почувствовав его силу. Поведешь остальных к станции, строго приказал ему Лишер. Если будешь хорошим проводником, получишь 25 пунгу. Поведу, миссилор, поклонился Куату. А ты? Спросил у лишар боцман. А я полечу туда напрямую, разведаю обстановку. Лишер спокойно, почти рассеянно зашел за автомола, и вскоре оттуда выпрыгнула небольшая птица, которая, трепеща крыльями, поднялась в воздух, быстро скрывшись из виду. Чудеса да и только, проводил ее взглядом Фархат. Пошли, пошли! поторопил их Куату. Надо быстро. Тут только быстро. Потому что чудище! Он повел их через хитросплетение тел дендрагомов, как через лабиринт, в котором очень легко заблудиться. Переплетенные друг с другом гигантские статуи создавали сумрак, с трудом разбавляемый лучами дневного света. Идти приходилось постоянно протискиваясь в узкие щели, пригибаться, перелазить через что-то. Повсеместно сверху спускались длинные мочалки мха, волосы статуй, в которых обильно цвели мелкие белые цветочки. Пыльца, осыпающиеся с этого вызывал вызывал неприятную чесотку. Проводник хорошо ориентировался в подобных дебрях и вскоре вывел группу из леса на открытый участок. Наконец им открылись первые руины старого города. Дома без крыш, с выгоревшей краской, фонарные столбы, наклоненные как попалы, облезлые скульптуры – уже не дендрогомовного происхождения, а вполне себе созданные воятелями. Правда, не осталось ни улиц, ни тротуаров, все заросло резиновым лишайником, на котором сплошь и рядом возвышались круглые сперлевидные штуковины, похожие на панцири улиток или на скрученные шланги. Они были разных размеров и имели темно-бордовый цвет. «Это Узум! Не прикасайтесь к этому!» – предупредил Куату, как только они выбрались из лабиринта дендрогомов. «Ваша станция вон!» Последнюю фразу он мог и не говорить. Все и так увидели, что здание, похожее на карандаш с огловидной вышкой антенной, стоит прямо напротив них. Достаточно пересечь небольшую площадь, на которой, кроме многочисленных улиток-узумов, не было никаких препятствий. «Тут вроде безопасно», — сказал Фархат, — «и до станции рукой подать». Лишер, конечно, молодец», — опасливо ответил боцман. «Сказал, что будет нас защищать, если что, а сам упорхал куда-то, бросив нас одних. Без оружия я чувствую себя неуютно». Ты что, думаешь, что монстры все еще здесь обитают, да? Я пока что не видел ни одного свидетельства, кроме огромных изгородей. Надо идти быстро, прервал их беседу Куату. Быстро и осторожно. Не трогать Узум. Ни в коем случае не трогать Узум. Данный нужен нам твой Узум, слушай. Че ты как попугай заладил? Не выдержал Фархат. Пошли. Проводник поманил их за собой и очень осторожно стал лавировать между скрученными спиралями Узума, продвигаясь в сторону станции. Бордовые спиральки росли повсюду, и расстояние между ними было довольно маленьким. Самые крошечные достигали 20-30 см в диаметре, самые крупные – почти в человеческий рост. Худосочные Куату, Фархат и Василий двигались между ними спокойно, а тучному Ботману приходилось шагать очень медленно и аккуратно. Он не знал, чем чревато прикосновение к Узуму, и выяснять это на практике не хотел. Если знающий проводник предупредил, значит следует выполнять его указания. А что это за узум? спросил Фархат у идущего перед ним Куату. Это грибы какие-то или что? Это узум, не оглядываясь, буркнул тот. Понятно. Успевая огля оглядываться по сторонам, капитан заинтересовался постройкой, явно отличающейся от классической архитектуры древнего пупа. Она также не походила и на традиционную архитектуру Мааса. Здание обладало признаками ложной готики и в то же время несло в себе черты деконструктивизма. Большой равноконечный крест над фронтоном был ошибочно принят Фархадом за храмовый атрибут. «Я думал, жители Пупа были язычниками», — удивился он, — «а у них тут церковь». «Это госпиталь Святой Лаверны», — внезапно ответил неразговорчивую Куату. «Его основал доктор Бернардо из Лукасара». «Лукасар, точно», — подхватил Василий Лаурентийский. «Я и гляжу, постройка не местная. Выходит, что госпитальеры тут тоже отметились». Холера! Боцман остановился, почувствовав, что случайно задел ногой узум. Он даже задержал дыхание, молясь про себя, чтобы пронесло. В чем дело, большой парень? Обернулся идущий впереди него старик. О, высший разум! Только не говори что. Договорить да он не успел. Словно по команде все спирали узума, растущего на площади, одновременно распрямились, превратившись в строй шершавых столбов разной высоты. Никакого вреда от них не было, но из-за появившейся бамбуковой рощи всякие ориентиры тут же пропали. Путешественники едва могли разглядеть друг друга среди многочисленных стволов. «Я же говорил не трогать узум!» — воскликнул Куату. «Теперь как идти?» «А что, собственно, произошло, а?» э? — успокаивал его Фархат. «Мы не видим станцию, но знаем, где она. Идти надо вперед, и все. Теперь нельзя!» Маневрируя между Узумом, подошел к нему проводник. «Скоро Узум будет пылить свою пыль! Дышать будет нечем! Надо быстро туда, в ту сторону, в госпиталь! Не отставайте!» Вот Джук гора виновато сокрушался Боцман. Все четверо быстрым темпом дошли до стены госпиталя и стали продвигаться вдоль нее, ища вход. Обнаружив парадный подъезд, Куату поднялся по ступенькам, открыл дверь и тут же принялся толкать санитарную каталку, преграждавшую путь за порогом. Фархат помог ему, и наконец-то вся группа смогла укрыться в темном прохладном вестибюле. — Что делать будем? — спросил капитан проводника. — Идти в конец коридора. Там еще выход. Там Узум слабо потревожен. Скоро свернется обратно. Можно будет пройти. Только вот беда. Куату задумался. — Что за беда? На Узум могут приходить чудища. Надо очень быстро идти. Проводник сорвался с места и бодро пошагал в арочный проход, за которым лежал главный коридор заброшенного госпиталя. Из-под его ног разлетались исписанные бумажки разбросанных медицинских документов. Двигаясь от одного снопа света, падающего из окна, к другому, путешественники шли мимо многочисленных пустых палат, пока вдруг не услышали подозрительные звуки, доносящиеся откуда-то с чердака. Там кто-то возился, скоблил когтями и ронял какие-то предметы. Потом начал подпрыгивать, от чего с потолка стала осыпаться побелка. Куату остановил группу и жестами велел всем прижаться к стене. Потолок еще раз сильно сотрясся, образовав пару значительных трещин. Когда я скажу, надо бежать в конец коридора, и там в дверь, шепотом распорядился проводник. Приготовились и... В этот момент часть потолка обвалилась, перегородив коридор, и едва не завалив их балками сломанных перекрытий. Из пролома сверху упало какое-то существо серебристого цвета и со множеством конечностей, завершающихся костяными лезвиями. В полумраке, наполненном пылью, это создание напоминало ожившую статую индийской богини Кали, у которой в каждой руке было по длинному изогнутому мечу. Сверху, на этой барахтающейся твари, восседал человек, который безостановочно лупил ее кулаками по голове, не давая опомниться. — Лишер! — узнал его Боцман. — Отойдите подальше! — откликнулся тот, и секунда отвлечения стоила ему потери преимущества над врагом. Меченосец сбросил его с себя и едва не пронзил лезвием, а когда ему это не удалось, и Лишер успел повиснуть на одной из его конечностей, просто швырнул противника в сторону, ударив об стену. Роняя медицинские плакаты, Лишер сполз на пол, а противник, перевернувшись, встал на 6 нижних конечностей, и в четыре верхние. У него была треугольная блестящая голова, словно у богомолы, которая вращалась на шее вокруг своей оси. Туловище, оно же головогрудь, отливало хромом и было похоже на металлический тор торсовый доспех. Лишер успел проделать в нем пару дырок, из которых сейчас сочилось что-то белое, густое, похожее на сметану. Клацая лезвиями, монстр повернулся к беспомощным людям и напружинился. За его прыжком тут же последовало падение озимь, это Лишер успел схватить его за заднюю лапу и удержать. Затем суровый старик резко подтянул мерзко скоблящегося по глянцевому полу меченосца к себе, наступил ногой ему на спину и ухватился обеими руками за вращающуюся голову твари. В последнюю секунду меченосец махнул левой лапой, и его коготь лезвие начисто отсек руку Лишера. Тот скрикнул, но не сдался. Лишь сильнее навалился на чудовище и одной лишь правой рукой оторвал ему голову, забрызгав все вокруг белой студенистой гемолимфой. Меченосец пару раз дернулся и затих. «Вот же мразь!» Сплевывая чужой кровезаменитель, восклицал старик. «Руку оттяпал! Урод!» Он поднял свою отрезанную конечность и тщетно попытался приставить ее к обрубку, который совершенно не кровоточил. Хрена с два теперь приклеишь!» «Лишер, что делать-то будем?» Бросился к нему боцман, брезгливо перешагивая через распластанные лапы меченосца. «Как что делать? Идти к станции!» «Я там все разведал, вроде тихо», — ответил тот, сняв инфоком и бросив свою руку в сторону, после чего та вдруг начала переливаться всеми цветами радуги и таять в воздухе. Гинен, Самоубийственный план! Ахпа, Надо возвращаться! Хотя бы за оружием!» — паниковал Фархат. «Успокойся, большой мальчик, мы справимся», — ответил Лишар, перебирая пальцами и просовывая руку в крепление инфокома. «Справимся? Да у тебя даже руки нет!» «И что?» «Ты говоришь без акцента?» – осторожно спросил Куату у Фархада. «Иди к шайтану!» – отмахнулся тот и указал ему на труп меченосца. «Тебя мой акцент волнует больше, чем вот это!» «Чудище, ага!» – согласился проводник. «Пойдемте, друзья, станция совсем близко и, кажется, работает. Отправим сигнал Алику и тут же вернемся обратно». Лишар целеустремленно пошел по коридору. «Я доверяю тебе!» – догнал его боцман. «Но все же отсутствие руки...» далась тебе моя рука! Я же сальвификарий! У меня в изначальном виде вообще рук нет! Это всего лишь симулякры! Новый отрастет, не переживай!» «Хотелось бы знать, когда! Скоро! Не бубни! И иди спокойно!» «Симулякры!» — шепотом передразнил Боцман. «Тоже мне, Жорж Батай!» Конец коридора завершался дополнительным выходом, через который возили каталки с больными. Этих каталок здесь скопилось очень много, приходилось их расталкивать по сторонам, чтобы пройти дальше. На дверях изнутри был засов. Пропустив вперед Боцмана, в кивком приказал ему отпереть выход, а затем, единственной рукой, отодвинул его назад, не пуская на улицу первым. Спустившись по пандусу, он остановился. Боцман и идущий следом куату буквально уперлись в его спину. Причина остановки сразу же стала всем понятна. Здесь тоже повсюду рос лес Узума. В этой области он либо успел частично скрутиться обратно, либо не полностью среагировал на дальнее раздражение и раскрутился не целиком. Суть заключалась в том, что заросли были гораздо ниже, и над ними можно было разглядеть шпиль станции. Опасной пыли, про которую говорил Куату, почти не было. Ее затягивало ветром оттуда, где боцман потревожил одной из щупалец, а тот узум, что рос напротив данной части госпиталя, вообще не пылил. Попадая на слизистые, пыль вызывала неприятное раздражение и кашель. Хорошо, что ее было немного. Придется ждать, сказал проводник. Узум скоро свернется. Некогда ждать. Не оборачиваясь, ответил Лишер. То, что вы сейчас увидите, держите при себе. Ясно? О нет, только не это. Василий первым обо всем догадавшийся, раскинув руки, стал оттеснять остальных к стене госпиталя. Отступите, отступите. Запустив единственную руку за полу своего плаща, Лишер вдруг извлек оттуда длинный меч необычайной красоты, чья гарда была инкрустирована драгоценными камнями, а на клинке, загудев, полыхнуло голубоватое пламя. Сколь великолепен был этот меч, столь же и страшным и являлся огонь, испускаемый им. «Валамака!» — Куату присел на корточки, закрыв лицо руками. «Откуда у него это?» — пораженно произнес Фархад. «Где он его прятал?» «Не смотри! Заклинаю! Не смотри!» — прикрикнул на него Василий. «Именем высшего разума! Холера! От него даже здесь печет!» — отвернулся боцман, щуря «Глаза!» Пройдя немного вперед, Лишар торжественно поднял свое оружие, сделал плавный замах и рубанул им воздух справа налево, словно хотел сбросить пламя с клинка. И он действительно его сбросил. Ровной дугой жаркий огонь, сорвавшийся с лезвия, устремился вперед, как волна, мгновенно испеляя все, что встречал на пути. Щупальца Узума моментально жухли и рассыпались в пепел. За пару-тройку секунд все поле перед ними было очищено, превратившись в пепелище, засыпанное черной сажей. Ударная волна разбилась о здание, вдребезги раскрошив остатки стекол, закоптив стены и частично сорвав облицовку. В одном из заброшенных домиков начался пожар. «Вот поэтому я и не люблю пользоваться табельным оружием», — проворчал Лишар, возвращая меч, спрятанный под плащом ножны. «Невозможно рассчитать силу его удара». «Ты не перестаешь удивлять», — глядел на дымящуюся пустошь Боцман. «Сколько еще тузов у тебя в рукаве?» «Хватит разглагольствовать. Идем», — позвал их за собой старик-сальвификарий. В этот момент на его руке запиликал инфоком. «Ну, ё-моё!» – закатил глаза он, продолжая шагать вперед. Так и знал. Затем, включив связь, он стал тихо разговаривать с кем-то. «Да, да, я знаю, что вы зафиксировали использование Эскалибура. Да, использован по назначению. Да, со всей ответственностью. Да, без лишних свидетелей. Послушай, я тут вообще-то занят немного. Давай с рапортами попозже. Я понимаю. Я в курсе. Да, все в рамках протокола». Двигаясь рядом по хрустящему пеплу, Боцман заметил в стороне обугленный холмик, в котором можно было рассмотреть что-то вроде позвоночника и ребер. Обернувшись, он указал на этот предмет Фархаду. «Шайтан!» — кивнул тот. — прятался в этих зарослях. Нас ждал. делом твари. Сложно было представить, какую температуру имела волна, прошедшая через это поле, но от земли до сих пор исходил жар, а ступни жгло даже через подошвы. Кое-где из-под остывающего пепла проступали бугорки, заросшие мостовой. «Задолбали!» — в сердцах воскликнул Лишер, и разговарившиеся мужчины тут же умолкли. Но его окрик касался не их, а того, с кем он только что разговаривал по инфокому. «Шагу не дадут ступить, сразу ему объяснение подавай!» Куатуси, меняющий на небольшом расстоянии от него, все еще был напуган, но чем ближе они подходили к станции, тем чаще он бросал взгляд на обнажившуюся линию заграждения, невидимую ранее из-за Узумовой рощи. За оградой никого не было, но что-то явно беспокоило чудаковатого проводника. К счастью для всех, переход завершился без проблем, и вскоре группа оказалась внутри станции связи. Здесь до сих пор работали кондиционеры и ионизаторы, поэтому дышать внутри помещения было гораздо легче, чем снаружи. Уличная гарь лишь немного портила ощущение проникая через разбитые окна. Зафиксировав движение, сработали датчики освещения, и главный холл осветился приятным теплым светом. Казалось, что сотрудники покинули станцию пару дней назад. «Тут все работает?» «Парадоксально», — восхитился боцман. «Да, умели строить», — согласился Фархат. «Преподобный», — подозвал Лишер Василий. «Теперь дело за тобой, отыщи нужную дверь». «Сейчас, сейчас. Я должен припомнить особенности начертания литер», — взволнованно встряхнув руками, ответил тот. «Все начертано на полу. Они всегда все записывали на полу, все указатели. Разойдитесь, освободите пол». На полу действительно были нарисованы какие-то знаки и узоры. При беглом взгляде казалось, что это просто художественный орнамент, но Василий Лаурентийский относился к этому как к чему-то более значимому. Вот, вот, согнувшись он шел получу какой-то странной асимметричной звезды, выставив вперед руку с указующим перстом. Тут сказано, что рубка связи, что она... Отойди, Фархат, ты стоишь прямо на тексте. Вот. Дверь с глифом Калао. Разогнув спину, старик перевел свой кривой палец на двери. А дверей здесь было не просто много, а очень много. Все они располагались на дальней стене в четыре этажа, и к каждому этажу подходил узенький железный балкончик. Все балкончики были объединены общей лестницей, на дверях тоже были нарисованы знаки, но довольно небрежно, не так живописно, как на полу, словно кто-то просто начеркал их черным маркером. «Трюло, ант, пачуко, мейло, индо», – перечислял он глифы, пока не наткнулся на нужный. «Вот, четвертый ярус, вторая дверь справа», – и, не дожидаясь спутников, побежал к лестнице. Реликтовая лингвистика словно придала ему сил и вдохновение. Почти без одышки он забрался наверх самым первым. Аккуратней, старый друг!» – окликнул его Лишер. «Убавь свое рвение и не открывай дверь без меня!» Но увлеченный старец ослушался и распахнул дверь с глифом, похожим на сломанную подкову. «Да-да, это здесь!» – прокричал он. «Погоди!» – кричал вдогонку рассерженный Лишер, которому было непросто подниматься по вертикальной лестнице с одной рукой. Пробежав по балкончику, он заскочил в открытую дверь и тут же упал, споткнувшись от тело стоящее на четвереньках сразу за порогом. «О, высший разум!» – простонал Василий, хватаясь за ушибленный бок. «Черт тебя подери, преподобный!» — ругался упавший Лишер. «Ты чего тут ползаешь? Я же велел тебе не заходить сюда без меня!» Ох, прости, лучезарный. Перевозмогая боль, старик тут же вернулся к изучению надписей на полу. «Тут столько всего нужно прочесть. Станция Куска работала по иному принципу. Здесь использовался нестандартный тип приема передающей системы. Фактически это уникальная разработка местных физиков. Им удалось усилить сигнал и очистить его от помех, но я вижу повсюду предупреждение». Лишер отряхнулся и остановил свой взгляд на оборудование, расположенное в рубке. Оно выглядело как сплошной платяной шкаф, громоздившийся у дальней стены и напичканный проводами, перепутанными настолько, что разбираться в их переплетениях было абсолютно бессмысленно. Свет падал из маленького окошка, расположенного под потолком, и тускло освещал это нагромождение. Никаких индикаторов и переключателей не было и в помине. Просто здоровенная коробка, набитая лапшой проводов. Здесь также не было ни одного стула. Либо связисты все свое дежурство проводили на ногах, либо управляли передатчиком удаленно из какого-то другого места. Да, уловил мысли Лишера, вошедший в радиорубку, Боцман. «Тут сам черт ногу сломает. Никогда не видел таких примитивных ретрансляторов». «Он не примитивен?» — на секунду отвлекся от чтения напольных символов Василий. «Он более совершенен, нежели обычные передатчики». «И как же всем этим управлять, скажи на милость?» Именно это я в данный момент и выясняю, а ты меня отвлекаешь. Ах, ну извини, преподобный. Вместо извинений лучше бы подсветил мне чем-нибудь пол. Я едва вижу, что тут написано. Был бы у меня фонарик, развел руками здоровяк. Лишер молча вы выпустил светящиеся щупальца и направил его поближе к ползающему по полу старику. Так лучше? Премного благодарен, лучезарный. А вам не кажется, что это вообще какое-то техническое помещение? произнес пришедший вархат важно скрестив руки на груди. По-моему, старикан что-то напутал. «Опять предупреждение!» — Василий начал тыкать пальцем какие-то знаки, начертанные возле самой стены. «Они тестировали систему. Постоянно тестировали. Система была очень нестабильной, нуждалась в настройках, и они проверяли». «Вот это, вот это все!» — он поводил руками над полом. «Как бы схема. Каждый проводок важен, его переключение может быть смертельно опасным. Предупреждение об этом повсюду, но это, именно это предупреждение особое». И о чем они нас предупреждали?» – спросил Лишер, которому явно наскучила его тирада. «Я точно не понимаю. Тут много специфических терминов и новых литер, очевидно придуманных в последние фрактоциклы жизни великого города. Но одно мне ясно, без всяческих сомнений. Тут произошел какой-то инцидент во время очередной настройки схем. Они хотели создать суперсигнал, чтобы тот охватывал всю ноосферу, но вместо этого...» Василий вдруг замолчал и продолжил вчитываться в старые каракули, едва не чертя носом по полу. «Что?» – не выдержал Лишер. «Что вместо этого?» «Вместо этого они пробили брешь между вселенными», – трагичным голосом ответил старик. «Так вот откуда появились монстры», – произнес Боцман. «Поэкспериментировали на свою голову». «Все это, конечно, весьма интересно, но меня больше интересует ответ на вопрос. Как нам передать сигнал Алику?» – сказал Лишер. «Один момент. Пусть». Пусть Боцман подойдет к ретрансляторному блоку и отыщет провод Дакан-Индукан. «Чего?» — прищурился Боцман. «Там этих проводов, как паутины в сарае. Какой еще Дукан я должен найти?» «Да слушай до конца, пустая твоя голова. Провод Дакан-Индукан — центральный кабель трансивера, покрытый индикативом. Он самый толстый, проложен в центре, ближе к полу, и обмотан дополнительной сперлевидной оплеткой медного цвета». «Так бы сразу и сказал». Ботсон подошел к шкафу с проводами, присел возле него на корточки и тут же откликнулся. «Кажись, вижу эту толстую кишку. И что с ней делать?» «Скажи, какого она цвета?» «Тут довольно темно, но кажется, что красного». «Да, определенно красного». «Это плохо. Это значит, что центральный генератор станции полностью отключен», — поднялся на ноги Василий Лаурентийский. «Передатчик не работает». «Тогда почему кондиционеры работают?» — вступил Фархат. «Действительно», — кивнул Лишер. «Воздух в помещении фильтруется, хоть фильтры давно забиты». — Хм, — потеребил бороду старик, — значит, есть вспомогательный источник питания. Нужно читать дальше, наверняка про него где-то здесь сказано. И, бухнувшись на колени, он продолжил ползать по полу, вглядываясь в рисунки. Бормоча что-то не членораздельное, он прополз почти до самого шкафа, пока, наконец, не обнаружил нечто такое, что его воодушевило. — Ага, все верно. Здесь отмечена последняя передача, которая велась со станции. Это призывы о помощи. Трансляция была зациклена и продолжалась еще долго, после того, как люди покинули город. Видимо, именно на эту передачу и ушли остатки заряда аккумуляторов в основном генераторе. Фильтрация и кондиционирование относятся к другой части схемы. Являясь же системами жизнеобеспечения, они автоматически переключаются на вспомогательный генератор, когда основной прекращает работу. Нам нужно изменить схему, запитав ретранслятор от аварийного генератора, но сначала придется отключить фильтры. «Руководи, старый друг», – выслушав его разъяснение, сказал Лишер. Из всех нас ты единственный, кто здесь хоть что-то понимает. Так, Фархат, пройди вон туда, указал Василий. Видишь, где нарисован круг с лучами, похожими на компас? Капитан послушно выполнил указание. Хорошо. Теперь приложи один палец к кружку, который нарисован на острие самого длинного луча, а другой к той жирной точке, что соединена с пятью квадратами, продолжил старик. Фархат ткнул в указанные места указательными пальцами обеих рук. Нет, нет, нет, замотал головой Василий. Одной рукой! Как? «Как хочешь, но сделай!» «Коса Макхара!» Пархат принялся растопыривать пальцы. Расстояние от одной указанной точки до другой было довольно большим. Только максимально расставив в стороны большой палец и мизинец, ему удалось, наконец, ими дотянуться. После этого символы, которые касались пальцев, вдруг засветились теплым кремовым свечением, которое также проходило сквозь руку капитана, не вызывая при этом никаких ощущений. «Ну, шайтан!» — воскликнул тот. «Как это работает?» «Спокойно, спокойно. Ты активировал центральный передаточный узел вспомогательного генератора. Теперь, Лучезарный, будь так любезен, подойди вон к тому большому кругу с маленькими кружками по краям. В его центре изображена такая, похожая на снежинку. Установи в нее пальцы и поверни их против часовой стрелки, словно откручивая что-то». Лишер прошел в сторону круга, наклонился, уперся пальцами в пол и сделал кистью круговое движение. Нарисованная снежинка повернулась вместе с пальцами. Среди проводов что-то щелкнуло, но гул кондиционеров не прекратился». Странно. Василий почесал затылок. Должны были отключиться системы фильтрации и кондиционирования, но они почему-то работают. Наверное, схема испортилась и... Ох, разогнув спину, Лишер вонзил щупальца в центр нарисованного круга. Полетели искры. Снежинка вспыхнула и превратилась в большое поленое пятно. Завоняло горелой пластмассой, и свечение возле фархада стало холодным, синевой. Гул прекратился. Получилось, обрадовался Василий. Так, лучезарный, теперь прошу тебя, подойди к шкафу с проводами, слева. «Там, ближе к стене, ты увидишь маленькую коробочку. В нее входит много проводов, но все они белого цвета, и лишь один из них – синий. Вот этот синий провод переткни в...» «Куда?» – нетерпеливо спросил Лишер, который уже успел найти кор... и коробочку, и провод. «Я не знаю», – растерялся старик. «Как ты не знаешь?» «Прости, лучезарный, но сначала нужно выдернуть провод, отвечающий за схему, которую ты только что сжег. А как он выглядит, я не знаю. Все остальные провода белые, в инструкции так написано. Цвет один». Разница лишь в обозначениях, которые нанесены на провода. Но для того, чтобы понять эти обозначения, придется искать и изучать дополнительную инструкцию, касающуюся спецобозначений. Ну уж нет, мы и так слишком долго копаемся. лишь принялся рыться в проводах своей единственной рукой. И вдруг выдернул какой-то проводок, после чего понюхал его. Что ты делаешь, лучезарный? В страхе спросил Василий. Нашел я твой провод. Как? Он горячий и вонючий, из-за скачка напряжения, который я устроил, спалив его схему. Что там дальше? «Воткнуть на его место синий?» Старик кивнул. Лишард присоединил синий провод и внутри шкафа что-то засветилось. Свет излучали некоторые провода, похожие на оптоволокно. Кроме этого, в верхней части шкафа заработали лопаточные вентиляторы, раздувшие скопившуюся внутри пыль. «Холера! Заработала!» – восторгался Боцман. «Что с твоим кабелем, большой парень?» – спросил у него Василий. «А? Да, он сменил цвет. Теперь он зеленый!» — Замечательно. Значит, питание идет на ретранслятор. Рядом с этим кабелем есть пучок проводов, сплетенных в косичку. — Половина косички белая, половина желтая. Видишь? — Вижу, — ответил Боцман. — Этот хвост протянут через весь шкаф. Один конец подключен к большой округлой хреновине на полу мощным таким штекером, а другой уходит куда-то в стену. — Выдерни штекер и снова воткни. Боцману пришлось приложить усилия, чтобы выдернуть застрявший штекер из блока. Когда он воткнул его обратно... Стены в помещении засветились, и послышался голос. «Система обновлена. Готовность к работе». «Обалдеть!» «У нас получилось, о лучезарный. Василий обессиленно упал на спину и чуть не заплакал. «Молодец, старый друг!» Лишер вышел в центр рубки и остановился возле скрюченного фархада. «Мне можно уже отпускать, а?» э спросил тот, глядя на Василия. «Пальцы онемели!» «Отпускай!» — махнул рукой тот, и капитан убрал свою руку, отключив свечение схемы. «Система! Я хочу отправить сообщение!» — громко произнес Лишер, глядя почему-то в потолок. «Огласите параметры принимающего устройства!» — ответил голос компьютера. «Нет никакого устройства. Мне нужно передать наши координаты одному человеку. Требуется усиление передачи сигнала». Программа задумалась. Даже вентиляторы время от времени приостанавливали свою работу. Наконец компьютер ответил. «Соедините передающее устройство со схемой Autogam-Inhocyn!» Лишер вопросительно посмотрел на Василия. «Надо выбрать контактный номер Алика», — пояснил тот. «И... схема Аутагам хацин этой схемы я не наблюдаю, хотя, может быть, в том углу?» Повернувшись, он на четвереньках пополз мимо Лишера, в дальний угол радиорубки. «Это самая безумная станция связи из всех, что я видел», — признался Ботман. «К чему было все так усложнять?» «Лишь бы она передала сигнал Алику», — равнодушно ответил Лишер. «Тут есть что-то похожее на Аутагамон-Хацин», — сообщил из угла Василий. «Сюда, Лучезарный, давай инфоком. Положи его вот на этот рисунок. «Я не уверен, конечно, но ничего более похожего в этой комнате нет». Лишер подошел к нему и протянул руку с инфокомом. Старик стянул его, что-то на нем нажал и положил на пол. Рисунок, где лежал прибор, засветился мигающим фиолетовым свечением. Через минуту компьютерный голос произнес «Передача завершена». И сияние исчезло. «Все?» – удивился Лишер. «Видимо, все», – пожал плечами Василий, возвращая ему инфоком. «Так быстро?» – не поверил Фархат. «Очень надеюсь, что все у нас получилось». Лишер закрепил застежку инфокома зубами. «Теперь уходим. Скорее!» Они вернулись на балкончик. Внизу было пусто. «А где Куату?» – спросил Лишар, шагая к лестнице. «Он со мной рядом был», – ответил Фархат. «Сначала вы поднялись, потом я стал подниматься. Думал, что он следом поднимется». «Может, на улице решил подождать?» – предположил Боцман. «Да смылся, засранец! Дождался, когда мы отвлечемся и смылся. Вот ведь подонок, да?» – разозлился капитан. «Ладно, черт с ним!» – спустившийся Лишар осторожно потрогал обрубок своей руки – Если он автомула уведет, это плохо. Не хотелось бы пешком до ворот чапать. Это уж точно. Все четверо покинули здание станции. К моменту их возвращения Узум успел свернуться обратно в спирали. Теперь опять можно было видеть всю площадь до самой границы Дендрагомов. На выжженной лишерским мечом поверхности четко просматривались цепочки следов между станцией связи и госпиталем Святой Лаверны. — Странно, — себе под нос промолвил Сальвификарий. — Что странно, о лучезарный, — спросил Василий. — Наши следы, видишь? Сколько цепочек. «Раз, два, три, четыре, пять, — подсчитал старик. — Вот именно, пять, а не шесть. Все направлены сюда, и ни одного отсюда. Что-то я не понимаю, о чем речь вообще, — туповато улыбнулся боцман. — Куату, — ответил ему Василий, — наш проводник, он не ушел отсюда. — Куда же он тогда делся, слушай? — спросил Фархат и тут же получил удар ногой по голове. Нога упала на него сверху и была отгрызена до середины голени. — Твою мать, что за дела? — Схватившись за ушибленное темечко, пригнулся капитан и, увидев, что, что же на него упало, с ужасом пнул ногу проводника в сторону. «Аллаху Акбар! Это что такое? Это откуда? Это...» Тсс. Лишер поймал его единственной рукой и прижал к себе, прикрыв рот. «Тихо! Всем тихо!» Путешественники, не сговариваясь, медленно подняли глаза кверху, осматривая башню связи из которой они только что вышли, и остановились на том, что заставило их похолодеть от страха. Недалеко от крыши, закрепившись присосками на лапах, вниз головой сидел уродливый монстр, в кривой пасти которого торчала вторая нога несчастного Куату. Существо было похоже на черепаху без панциря, тело приплюснутое, широкое, покрытое костяными бляшками. Голова крепится на короткой шее и имеет почти кубическую форму, а пасть, расположенная наискосок, Словно перечеркивает тупое рыло монстра и раскрывается как бы по диагонали. Четыре согнутые лапы имеют небольшую и одинаковую длину, при этом расставлены в разные стороны. Хвоста нет. Шкуры имеют палевый цвет с редкими темно-коричневыми пятнами. Благодаря своим присоскам это двухметровое создание весьма проворно передвигается по вертикальным поверхностям. Вероятнее всего незадачливый проводник был схвачен хищником сразу, как только вышел из здания, и именно сверху, откуда не ожидал. Выгнув голову, насколько позволяла толстая шея, монстр заглотил остатки добычи и вновь перевел взгляд своих едва различимых глаз пуговиц на собравшуюся внизу группу. «Медленно! Отступайте к дендрогомам!» — тихо и отчетливо произнес Лишер. «Не касайтесь Узума!» Не задавая лишних вопросов, трое его спутников стали пятиться прочь от станции. Видимо, среагировав на их отступление, существо разинуло свою пасть, из которой закапала кровавая слюна, и предупреждающе зашипело. Лишер молча выпустил щупальце и, словно копье, всадил его в эту пасть, после чего тут же выдернул. Тварь повисела немного, словно ничего и не произошло, а потом, с чавканием отлепившись, рухнулась вниз со стены, прямо на Лишера, который совершенно спокойно отступил в сторону, не дав себя раздавить. Чудовище распласталось у дверей, из его омерзительного рта шел дымок. Дело авто убрав щупальца, Лишер отправился вслед за друзьями, но не успев сделать и двух шагов, был свален с ног сильным ударом в спину. Ожившее существо повалило его и начало рвать, мотая из стороны в сторону, словно кусок мяса. Сперва одно щупальце высунулось у него из спины, пройдя тело насквозь, затем второе, третье, четвертое, но монстр не унимался. Только после того, как щупальца воспламенили его и буквально разодрали на куски, он отпустился львификария и испустил дух, превратившись в костер. «Как такое возможно?» – лишь весь изодранный отполз в сторону и быстренько сбил огонь со своей одежды. «Я же ему все внутри выжег, а он все равно не подох. Это необычно, это нужно изучить». «Ты как?» – подбежал к нему боцман и помог подняться. «Я? Я в порядке, но ты видел? Никогда не встречал таких живучих». «Пойдем, как бы других таких не набежало». «Эй!» – послышался оклик Фархада. «А что это там за изгородью?» Десятиметровая изгородь была проложена маскими дельцами за госпиталем. Частично перегораживая площадь, она изгибалась полукругом, уходя за станцию связи, возле которой они стояли. Лишь Ботман присмотрелись. В полноте обзора мешали недостроенный дом и большой гусеничной погрузчик, которые находились на границе выжженного участка. Между ними, по ту сторону гигантской изгороди, виднелись огромные дендрагомы и еще что-то. Что-то живое, шевеляющееся. Создание, которое там находилось издали, напоминало слона в зоопарке, но даже на столь почтительном расстоянии оно выглядело гораздо больше. На ограде висит табличка, произнес Василий. Фархат, у тебя зоркий глаз. Погляди, что там написано? Берегитесь, скиметродонов, по слогам прочел капитан. Большая тварь, очень большая. Ботман не спускал глаз чудовища за оградой. «Без паники! Даже такая громила не сможет пробиться через эту ограду!» Успокоил его Лишер. «Просто не привлекайте его внимания, и он уйдет!» В районе шпиля послышался электрический хлопок. Оттуда посыпались искры, и что-то светящееся, похожее на шаровую молнию, упало вниз с противоположной стороны здания. Монстр отреагировал на это, повернулся и пошел вдоль изгороди. Теперь его можно было рассмотреть получше. Это был очень грузный, четвероногий гигант, Серого цвета, с вытянутой головой, завершавшейся постоянно шевелящимися рогами или клыками, устремленными вперед. «Ну вот и не привлекли внимания», — попятился Боцман. «Он уходит», — продолжал успокаивать Лишер. «Послушай, Лишер, тут такое дело», — опять насторожился Фархад. «Не шевелитесь и держите рот на замке», — ответил тот. «Дождитесь, пока зверь не отойдет подальше». «Я бы и держал рот на замке, только вот изгородь заканчивается, он там дальше. С вашей стороны не видно, дом загораживает, а с нашей — отлично видать». — Так и есть, — подтвердил Василий. — Плохи наши дела. — Как заканчивается? — Проклятье! Лиша расщетинился щупальцами и стал прикладывать их к своим ранам, поочередно прижигая их. — Отступайте к Дендрагомам, я его остановлю. — По-моему, уже поздно отступать, — ответил Боцман. Скиметродон протяжно фыркая обошел недостроенный участок заграждения и вскоре появился из-за угла дома, расположенного рядом со станцией связи. Он был поистине огромен, но самыми страшными в его облике были те самые жвалы, растущие по обе стороны пасти, словно у жука. Их было три пары, и они постоянно клацали, смыкаясь друг с другом. Движение жвал было несинхронным, когда верхняя и нижняя их пара размыкалась, средняя смыкалась, и наоборот. Словно работал некий агрегат-утилизатор, измельчающий мусор на мусороперерабатывающем заводе. Каждый бивень был похож своей формой на саблю метар, в связи с чем это животное и получило такое название. Не дожидаясь, когда тварь приблизится, Лишер метнулся в атаку. Даже со своими лучистыми необычайно длинными щупальцами он казался тщедушным паучком косиножкой отважно двигающимся на жука Голиафа. Подпрыгнув, Лишер завис над землей, полностью перейдя на щупальца, а затем обрушился на Исполина. Скиметродон издал оглушительный рев, когда сразу несколько электрических щупалец вонзились в его толстую шкуру. Но все оказалось не так просто, как предполагал Лишер. Щупальца выжигали на боках существа широкие борозды и соскальзывали, так и не пробив кожу насквозь. Стало понятно, почему маасцы, вооруженные преимущественно энергетическим оружием, оказались беспомощны против этих существ. Строение кожного покрова словно отражало энергетическое воздействие, перенаправляя его в сторону, не давая углубиться внутрь тела. Поэтому смертоносные щупальца Сальвификария яростно ковыряли внешний слой кожи гиганта, нанося ему чудовищные, но исключительно поверхностные повреждения. Это злило Лишера, не, прив... не привыкшего терпеть подобные неудачи, и он все ближе лез к монстру, приближаясь к его пасти мясорубки. В этот момент, пока два фантастических существа сцепились в смертельной схватке, внимание зрителей привлекло появление чего-то нового, совершенно неожиданного, и из-за угла ретрансляторной башни вдруг вышел человеческий скелет, искрящий разрядами крошечных молний. Он уверенно направлялся в сторону погрузчика, по пути обрастая сухожилиями и мускулатурой. «Что тут вообще происходит?» — не выдержал Фархат. «Я один это вижу». «Тебе это не чудится, друг мой», — держал его за рукав Василий Лаурентийский. Признай, что даже я такого никогда не видел, хоть и был наслышан». «Что это, преподобный?» — мелкой трустой подбежал к ним боцман. «Так в ноосфере перемещаются сумеречные гибриды. Без экзокрафтов они могут. Редко, но могут». «Но кто это? Неужели тот проклятый сумичник Энк нас нашел?» «Лучезарный во всем разберется. Положитесь на него». Это заявление уже не придавало друзьям уверенности, потому что Лишар как раз бился в с скеметродона, перемалываемый его жвалами. Он пытался удержать один из скеметаров рукой, а в два других упирался ногами, продолжая сжечь упрямого монстра щупальцами. Скеметродон, обугленный, словно огромная головешка, дымился и вонял горелым мясом, но не прекращал бороться. Он был слишком толстокожим и имел какой-то запредельный болевой порог. Дойдя до погрузчика, человекообразное существо, обрастающее внутренностями кожи и одеждой, ловко поднялось по лесенке, запрыгнуло в кабину и принялось что-то там крутить. — Аллах всемогущий! — схватившись за голову, воскликнул Фархад. — Да это же наш Алик! — И вправду, это он! — узнал в сформировавшемся человеке своего друга радостный боцман. — Высший разум благоволит нам, — добавил Василий. В задней части погрузчика с треском воспламенилась одна из силовых батарей, но на запуск это не повлияло, и машина заработала. Сначала у нее начали вращаться только правые гусеничные башмаки, что развернуло корпус почти на 90 градусов. Но Алик тут же сориентировался и перенаправил нос древнего трактора с задирающимися кверху клыками погрузочной платформы прямо на скиметродона. Ржавые, давно не работавшие траки натуженно заскрежетали, выбрасывая назад скопившуюся под ними пыль и грязь. Несмотря на свое давнее бездействие, машина древних мастеров, на удивление, скоро ожила и даже с частично погоревшим блоком питания рванула вперед очень резво. От ее колес отлетала окалена, корпус неестественно вибрировал, но она двигалась. Размеру погрузчика был немногим меньше размера с В свое время он применялся для того, чтобы устанавливать строительные блоки вторых этажей зданий поверх первых. Клыки, выступавшие далеко вперед, были совершенно тупыми, но вес машины, дополняющейся ее скоростью, сделали свое дело. В отличие от энергетического воздействия, обычное механическое оказалось для монстра губительным. Все четыре клыка легко прошли сквозь его бок до конца и припечатали к зданию, которое частично обрушилось. Блок питания взорвался и погрузчик заглох. Не ожидавший такого подвоха скиметродон, припечатанный к зданию и наполовину заваленный обломками, сначала отшвырнул Лишера, а затем с силой дернулся, после чего водитель, разбив боковое стекло, вылетел наружу и чуть не упал на землю, успев ухватиться за лестничный поручень. Высвободиться скиметродону не удалось, он лишь обрушил на себя еще пару тонн обломков стены второго этажа. Не дожидаясь, когда он продолжит попытки высвобождения, Эликен запрыгнул обратно на палубу погрузчика и побежал по ней вперед, вскочил на черно-кровавый бок монстра и, скользя, принялся карабкаться ему на спину. Далее он проследовал в пустое недостроенное помещение на втором этаже и бросился к прислоненному к стене монтажному перфоратору, который представлял себе две длинные трубы, вставленные друг в друга. Внутренняя труба была сплошным металлическим цилиндром, а внешняя надевалась на нее сверху и имела решетчатый вид. Подхватив увесистый предмет, Эликен оглядел его. Там, где находилась рукоять, явно подходящая для человеческой руки. Над углублениями для пальцев располагались двигающиеся переключатели. Активировав первый, он едва не выронил перфоратор, внешняя труба которого резко выдвинулась вперед относительно внутреннего цилиндра. При этом на ее торцевом кольце раскрылись лепестки фиксаторов. Эликен догадался, что эти ключи призваны удерживать устройство перпендикулярно поверхности, дабы не допустить перекоса сверла. Взяв перфоратор перевес он вернулся обратно и подымящийся спине метродона пробежал до его загривка. Зверь опять завозился. Чтобы не свалиться, Эликену пришлось нагнуться, хватаясь рукой за края отвратительных горелых ран, оставленных щупальцами лишера. Оглушенный монстр замотал головой, силясь сошвырнуть мелкого назойливого человека. Но тот успел просунуть ногу между его боковыми эскемитарами там, где они соединялись со щекой и не были заостренными. Второе колено Эликен упер в выступающую скулу гиганта, оказавшись напротив его глаза. Балансируя таким образом на весу, он развернул трубу перфоратора и прижал его кольцо к глазнице. Крючья тут же зафиксировались на орбите вокруг глазного яблока. Тогда Эликен сдвинул рычажок запуска сверла. Бешено вращающееся сверло выскочило из внутреннего цилиндра, словно жало, а затем цилиндр начал ползти по внешним направляющим. В лицо Аликена брызнуло что-то горячее, студенистое. С обжигая его ногу дыханием, гулко застонал и задрожал. Но враг не сдавался, вгоняя стержень сверла все глубже в его череп. И лишь когда сверло вылезло из противоположного глаза чудовища, он выключил перфоратор и спрыгнул с головы уже мертвого исполина на окровавленную палубу погрузчика. Спустившись по лестнице на землю, он нос к носу столкнулся с Лишером. Старик напоминал сильно изуродованный манекен с цветным наполнителем, который загустевающей смолой вытекал из его многочисленных ран. Сальвификарий с трудом держался на ногах и чуть не упал, когда Эликен полез с ним обниматься. — Где тебя носило? — сварливо спросил он. — Мог бы и пораньше объявиться. — Ну, извини, вернулся как смог. Ничуть не обидевшись, тот перекинул его руку себе через плечо и повел в сторону остальных друзей, до сих пор не верящих собственным глазам. «Алик, тебе теперь экзокрафт не нужен, что ли?» — весело крикнул ему Фархат. «Как видишь», — ответил тот, — «но все-таки лучше транслироваться с экзокрафтом, нежели без него». «А куда подевался Энг?» — спросил Василий. «Не знаю, я сбросил его с хвоста в метаморфозной буре». «Ты был внутри бури? И что там? Расскажи!» — почти в голос попросили Фархат и Боцман. «Давайте будем обмениваться крутыми историями, когда выберемся отсюда», — оборвал их Лишер. «И то верно», — кивнул Боцман, услужливо пропуская их вперед. «Давайте вы впереди, а мы замыкаем. Им предстояло миновать уже знакомое поле Узума. Теперь все шли с максимальной осмотрительностью, зная, чем чревато задевание спиралей. Назад никто не оборачивался. Так уж сложилось, что Боцман опять шел последним. Оглядываться ему было некогда. Все внимание занимал Узум, постоянно попадающийся под ноги. Группе почти удалось дойти до дендрагомов, как вдруг по полю пронесся ловинообразный шум слившихся во единых лобков разворачивающегося Узума. — Твою же мать! — послышался раздосадованный голос Фархада. — Ботс, опять ты, что ли? — — Это не я, клянусь честью, — ответил ему из заросли обиженный голос боцмана. — Тогда кто? Кто зацепил чертов узум? Неужели так сложно идти, не зацепляя его? — Фархад, заткнись, — перебил его Лиша. — Боцман не виноват. Никто из наших не виноват. — Он что, сам включился? — саркастично спросил капитан. — Нет, кто-то задел его, идя по нашим следам. Повисла тишина, все прислушались, и тут со стороны станции, скрытой узумом, донесся нарастающий шорох. Какое-то неуклюжее тело двигалось через заросли щупалец прямо в их сторону. «Калера!» — выдавил из себя боцман. «Быстро! Бежим вперед!» — скомандовал Лишер, висящий на Эликене. Ошибиться с направлением было сложно. Все видели, что до леса дендрагомов оставались считанные метры. Поэтому все бросились вперед, расталкивая мерзкий узум руками. Щупальца закончились неожиданно, сменившись стеной искривленных стволов конечностей, поразительных древостатуй. Беглецы заскакивали в щели между ними, словно мыши в норы. Перелазили через бревна ноги и пригибались под ветвями руками. Последним из Узума выбежал Боцман. Как только он протиснулся между дендрагомами, целый ряд щупалец у него за спиной рухнул, скошенный огромной косой, и появилась крабообразная тварь, у которой вместо клешней были серпы с зазубренными. Рванувшись вперед, огромная членистоногая просунулась обе свои лопищи в проем, где скрылся человек, пытаясь пролезть следом, но лишь содрал крупную стружку с дендрогомов. Бегущие не сбавляли темпа. Грозное скрипение чужеродных голосов, сопровождающиеся ударами когтей по стволам дендрагомов, становилось все тише и отдаленнее. Преследователи были остановлены, но все равно никому не хотелось задерживаться в жутком лесу деревьев статуй, надеясь, что те их защитят. Благо, что полоса драгомов была не столь широкой, как поле Узума. Даже Василий Лаурентийский не успел выдохнуться, прежде чем показался свет, брежущий впереди. Они выбежали немного не в том месте, где заходили в чащу. Автомул скромно дожидался их в стороне. Никто не знал, как им управлять, но Лишер заверил всех, что справится с этой задачей. Поэтому Эликену садил его не в кабину, а на облучок. Старый Сальвификари не обманул. Поколдовав над рычагами управления, он действительно запустил причудливую машину. «Все сели?» — крикнул Эликен, усаживаясь рядом с ним. «Да!» — ответила из кабины пара голосов. И машина покатилась вперед. Развернув автомола, Лишер направил его обратно в коридор тропы безопасности. «Ты точно разбираешься в этой технике?» — поинтересовался Эликену Лишера. «Не больше, чем ты разбираешься в древних погрузчиках. Плохое сравнение!» На том погрузчике я нажимал все кнопки подряд и какие попало рычаги, но у меня не было умысла ехать на нем далеко. А здесь мне кажется, что машина то и развалится. Ты гробишь ее. И это при том, что нам еще далеко ехать. — Давай как-нибудь обойдемся без твоих поучений, — огрызнулся старик. — Девчонкой ты мне нравился больше, — вздохнул ликен и обернулся, услышав новые подозрительные звуки, догнавшие машину. Это был треск ломаемых дондрагомов, которые буквально выдирались из земли. Сначала ему показалось, что челов человекообразные деревья ожили и начали двигаться, но все казалось гораздо страшнее. Кто-то огромный ломился через них, привлекаемый скрежетом и скрипами несчастного автомола. «Да как же они надоели!» — Лишер бросил косой взгляд в растрескавшееся зеркало заднего вида. Эликен привстал с облучка, развернулся и поднялся над крышей кабины, из которой уже высовывались головы Фархады и Боцмана. Позади, на том самом месте, где еще несколько минут назад был припаркован автомол, уже валялось несколько отломанных рук и ног дендрагомов. После очередного жуткого треска на тропу безопасности упало еще одно тело дендрагомы, вырванное из земли целиком, словно статуя из постамента. И буквально через секунду на него с хрустом опустилась нога колонны. Новый скиметродон в два раза больше того, что убил Аликен, клацая своими жвалами, выступил на открытый участок. Все его тело было облеплено какими-то небольшими существами, висящими на нем словно игрушки на елке. Когда гигант вышел из дондрагома, вся эта мелочь начала осыпаться с него. Упавшие тут же бросались бежать вслед за автомулом, размахивая многочисленными конечностями, увенчанными серпами и косами. Сам же метродон, повернувшись к тропе безопасности мордой, тоже полез через нее, буквально продираясь между двумя решетками, что были вровень с его холкой. Ширины прохода едва хватало, чтобы пропустить эту тушу. Старые решетки ходили ходуном и дребезжали. Мелких монстров, попавшихся ему под ноги, эскиметродон не задумываясь давил. Можно было не опасаться, что он догонит автомула. машина двигалась достаточно быстро. Но вот мелкие, клешнястые твари бежали гораздо энергичнее, заметно сокращая расстояние. Чтобы помещаться в узком коридоре, некоторые из них перепрыгивали друг через друга. Параллельно Эликен заметил, что втулка левого ведущего шатуна на колесе автомула разболталась и сорвалась окончательно, после чего шатун начал беспомощно мотаться в воздухе, а колесо крутится само по себе. Теперь все зависело от выносливости правого ведущего шатуна. Тот отважно держался, но на скорости машины эта поломка все, все же отразилась. тому явно замедлился. «Почти доехали!» — Ботман указал вперед, высунутый из окна рукой. Лекин повернул голову и увидел огромные решетчатые ворота, которыми заканчивался коридор в паре сотен метров по направлению их движения. «Почему они закрыты?» — воскликнул Лишер. «Открывай! Открывай!» Отпустив рычаг газа, он взял рукой плаксон, похожий на резиновую спринцовку. Автомул громко и противно заревел, словно настоящий мул, только с десятикратно усиленным звуком голоса. «Они не слышат, наркоманы проклятые!» Старик Сальвификарий со злостью стукнул кулаком по приборной панели. «Придется мне вышибать ворота своими силами!» «Наша тачанка их не протаранит!» «Предупредительно схватил его за плечо Эликен. «Знаю, у меня в запасе еще есть энергия, способная их прошибить!» «Если ты сделаешь это, монстры проникнут внутрь защитного периметра, погибнут люди!» Только те, кто в низине, на гору эти существа не заползают. Никто не должен погибнуть из-за нас. Ребята, мне кажется, или он там за воротами стоит один из этих тупых масцев, указал высунувшийся Фархат. Нас, наверное, ждет. Погуди ему еще разок. Зрение у капитана было превосходным. По ту сторону толстенных прутьев действительно стояла человеческая фигура. Это был один из дежурных свышки, но он стоял там вовсе не в ожидании отважной экспедиции, а просто спустился справить нужду возле одной из опор. Он даже не расслышал первый гудок автомола, погруженный в свою абстрактную полудрему. Второй гудок уже смог пробиться через пелену расплывающегося сознания, и охранник, до конца не разобравшись в происходящем, шатаясь, потрусил к блоку управления воротами и ударил по большой кнопке всей пятерней. Створки начали раскрываться, а через пару десятков секунд, теряющий детали автомол, скрежещая и подскакивая, пронесся мимо него, потерял колесо и завалился на бок. «Закрывай! Закрывай!» — кричало из него несколько срывающихся голосов. Возможно, именно они подействовали на нерадивого охранника первыми, потому что он хлопнул по второй кнопке, прежде чем перевел пьяный взгляд на открытый коридор тропы безопасности, по которому все ближе и ближе мчалось тополо и ползло сплошное шевелящееся нечто, размахивающее и клацающее острыми смертоносными отростками. фусиец Только и смог выдавить из себя он, глядя, как ребристые створки нарочито-лениво сходятся воедино прямо перед носом у смерти. Он даже не вздрогнул, когда на ворота разом навалилась живая масса, грызущая, царапающая и пинающая непробиваемая железо с противоположной стороны. Буйство продолжалось очень недолго, и вскоре монстры расползлись, видимо, поняв, что охота не удалась. Скиметродон, не имеющий возможности развернуться в узком проходе, начал сдавать назад, а остальная мелочь, беспорядочно просочившаясь между его ногами, устремилась обратно по коридору. Уже спустя пять минут пыль окончательно улеглась, и о монстрах остал... остался напоминать только обломок когти застрявший между прутьями. Едва спасшиеся от растерзания беглецы, постановые чертыхаясь, выбирались из, раз... из раздолбанного Автомула. — В следующий раз я без пулемета и шагу не сделаю, — ворчал Боцман. — Фусфляки, отца вашего в туз! — пришел в себя растрепанный наркоман-охранник. — Автомул в дерьмо! Где Куату? Где этот фусфлячий? — Я за него! — пошутил отряхивающийся Лейкен. «А ты что за хрен? Тебя не было вроде. Ты откуда взялся? Куату где?» «Нет твоего Куаты», — кривясь ответил выбирающийся из-под кабины Фархад. «Сожрали его». «Что значит сожрали? Вы мне за кучера должны из- за ремонт автомола». «Отвали, тупой моосит», — отмахнулся от него Лишер, как от надоедливой мухи. «Возвращаемся на Адалиску. С сильным стуком на вышке распахнулась дверь, и появился шаман, который буквально соскользнул вниз по перилам, тут же припустив прочь, сверкая пятками. Вслед за ним, из дымящегося дверного проема, выснулся второй охранник, который закричал напарнику Фин! Держи этого фляку! Он воронку продаж спер! Фус! закричал тот и, спотыкаясь, бросился догонять шаманы. Воспользовавшись этим, потрепанная команда отправилась на подъем, тяжело шагая по узкой извилистой тропе. Так все-таки, как ты научился транслироваться без экзокрафта? спросил у Аликена Фархард. — Это не самое главное, дружище. Главное, что я теперь знаю свое настоящее имя, — гордо ответил тот. — Меня зовут Эли Эликен. — О как! — Фархад кивнул. — Поздравляю. — Ты уверен, что это твое имя? — спросил Лишер. — Абсолютно. Тогда тебя действительно можно поздравить. — Но вы можете и дальше называть меня Аликом, — выдержав паузу, разрешил Эликен. — Вот и замечательно. А то я уже как-то привык, что ты Алик, — обрадовался Боцман. — Все привыкли? — добавил Фархат. Так что с тобой происходило после того, как вы разделились с преподобным? «Сначала вы расскажите про себя». «О, у нас чего только не было. Сперва мы нашли и прижали беглого сулорита», — начал Боцман. «Того самого?» — стопянулся Эликен. «Ага. А потом нас занесло в мир гигантских растений, где мы встретились с дебильным королем, придумывающим иллюзии». «И отдали все наше бабло дизайнеру Хамлу», — добавил капитан. «За что?» — с усмешкой спросил Эликен. «За эмблему». «Что за эмблема?» «Дерьмо собачье». Причем в буквальном смысле этого слова. С досадой махнул рукой фархат «Да уж, тема болота та еще», — захохотал Боцман. «Но в итоге мы чуть не попали в бурю и оказались в запертой зуне, из которой выбрались только чудом, и прибыли сюда, чтобы связаться с тобой. Кто ж знал, что ты выйдешь на связь таким экстраординарным способом? Ха-ха! Теперь твоя очередь рассказывать, где ты был, Алик». Фархад с нетерпением сделал жест рукой. Ну, а я побывал в метаморфозной буре, внутри которой превращался черти во что, потом был спасен квилаксианцами, погостил на квилаксии, в славном городе Индемемнане. Неужто в самом Индемемнане, поразился Василий, туда же не пускают никого из внешней ноосферы? А меня пустили, хвастливо ответил Аликен. Там было интересно, если не учитывать долгую и утомительную лекцию о становлении Квелаксианского общества, которое мне пришлось выслушать от местного церебрария. Оказалось, что чертовы человека-жуки, те еще шпионы, и следят за всем, что творится в эфире, в том числе и за нами. — Вот так дела, — удивился Боцман. — Тоже мне новость, — помошил нос Лишер. Эти тихони не всюду суют свой нос. — В общем, как оказалось, знают они не все и не обо всем, — продолжил Ликен. — Поэтому отправили меня на разведку в запретный мир. — Да ну! У них есть туда доступ? — не уставал поражаться Василий. — Оказалось, что да. И меня отправили в эту жуткую задницу. Там я и нашел свое новое имя, а также научился путешествовать по эфиру. — Что ты там видел? — холодно спросил Лишер. — Да много чего клончиво ответил Аликен, в основном мерзкого, вспоминать не хочется. А поточнее. Я побывал в черном зикурате. После этих слов Лишер помрачнел, а Василий прикрыл рот от волнения. Там было отвратительно, безобразные изваяния, тошнотворные фрески. Потом так и вовсе пришлось поучаствовать в гнуснейшем сулоритском ритуале. Но зато мне было присвоено имя. «Кем?» – спросил Василий таким тоном, словно боялся услышать ответ. «Не знаю. Такое впечатление, что мною самим». «Я как будто побывал с изнанки собственного разума и прочел это именно на обороте зеркала», — ответил Аликен. Ответ явно удовлетворил Лишера, хотя Василий все еще волновался. «А потом я бродил по странным местам», — постарался уйти со скользкой темой Аликен. «Видел невероятных существ и, в конце концов, произвел успешную попытку самотрансляции». «Но ты крутой теперь», — признал Боцман. «Да не особо, если честно», — махнул рукой Эликен. «Если бы я мог куда угодно прыгать по ноосфере, вот тогда было бы круто. Но для этого нужна специальная навигационная система в башке, которой у меня нет. Поэтому прыгнуть можно только абы куда, в пустоту. И ждать, когда тебя притянет ближайший мир. Только так, и никак иначе. От простого человека я отличаюсь только тем, что у меня время пребывания в чистом эфире почти не ограничено. Все равно круто. И что за зуна тебя притянула? продолжал вопрошать любопытный здоровяк. Самое забавное, что это была не Зуна, а Экзокрафт, причем пиратский. Видели бы вы рожи этих пиратов, когда я вдруг материализовался посреди их трансляции. Сначала все были очень напряжены, но я сумел разрядить обстановку, и меня даже приняли в команду. Отказываться было себе дороже, как вы можете догадаться. Но на первой же Зуне я от них сбежал, и попал в очень странный мир, где все жители были плоскими, словно вырезанными из газеты. Они были очень слабые, но их было очень много. И они были злые. Спасал только ветер, который их легко сдувал и уносил ко всем чертям. Но эти двухмерные ублюдки опять прибегали. Я долго прятался от них по ущельям, пока вдруг у меня как-то странно не заработал инфоком, получивший сигнал от Лишера. Он весь трясся с такой силой, что тряска передалась сначала на мою руку, а потом на всего меня целиком. Оказалось, что я подключился к вызывающему сигналу, войдя с ним в резонанс. Я самотранслировался, ориентируясь на этот сигнал и переместился сюда к вам. «Хорошо, что ты теперь с нами, брат», — сказал Фархад. «А то мы на мели. Отдали все деньги этим проклятым аксиловским шайтанам». Теперь мы знаем, куда надо транслироваться, но заряда батарей не хватит. А зарядить долиску не на что. В карманах пусто. Но теперь мы снова при деньгах, да? Хм, <скох> Эликен замялся. Видите ли, если вы насчет моих денег, то... То что? Покосился на него Фархад. Просто так получилось, что у меня их нет. Я тоже пуст. Коссама! Капитан с досадой хлопнул себя поляшком. Пираты обобрали? Сочувственно спросил Боцман. Нет, я их сам отдал. Кому? Один голос спросили Фархат и Лишар. Ребятам, Василию и Виктории, на обустройство, скромно ответил Оликен. Ну дурак! схватился за голову Фархат. Зачем? Их и так приняли в Дендрарии на полное обеспечение. Мне хотелось их поддержать. Святая щедрость! ухмыльнулся Лишер. Что нам делать-то теперь? махал руками капитан. Мы не ище! успокойся, Салификари поморщился, словно от головной боли. У меня есть одна идея. Только давайте сначала вернемся на Адалиску. Я осознанно умолчал о встрече с Ицпополотль. Что-то подсказывает мне, что эту информацию пока что нужно попридержать. Лишер вел себя очень странно, и его реакция могла быть самой непредсказуемой. Поэтому я решил действовать аккуратно и осмотрительно. Для начала нужно выяснить, что изменилось за время моего отсутствия. А уж потом выкладывать карты на стол. Эликен, Кукамама, Радуга Ванакури, Темпоральный фрактал 24006.